Глава двенадцатая. Утром я просыпаюсь с мыслью, как мне поступить. Поехать к Арджею и объяснить, что я сделала так не специально, или сразу отправиться к матери. Решаю, что надо все же встретиться с мамой, а потом, потом, если останется время, можно будет заехать на полуостров. Снегопад остался в прошлом, и пейзаж за окном выглядит нарядным и свежевыбеленным, а небо — ясным. Впрочем, прогноз обещает повторение вчерашнего во второй половине дня. Да, жить в этих краях непросто, и я неожиданно испытываю чувство гордости за маму. Сидя за рулем, я стараюсь не думать об эр и не обращать внимания на неприятный осадок из-за того, что вчера не удалось с ним поговорить. Пора выбросить из головы все мысли об этом милом виноделе. С ним было приятно пообщаться, но, в сущности, мне нет до него никакого дела. Выехав из города на запад, я через десять минут проезжаю озеро и благодарю свой навигатор за то, что он скрупулезно указывает каждый крутой поворот. Вскоре он приводит меня на Дорчестер-Лейн, название больше подходящее для вымощенного булыжником переулка где-нибудь в Лондоне, чем для узкой проселочной дороги, проложенной вдоль маленького озера. Дубы, еще не покрывшиеся листвой после зимы, выстроились по обе стороны дороги как болельщики, встречающие марафонца. Дорога совсем разбита, и я стараюсь ехать по колеям, проложенным другими автомобилями, сбавляю скорость и вглядываюсь в дома, время от времени косясь на замерзшую гладь озера слева. Строения все разномастные, хаотичная смесь старого и нового, гиганты современной постройки и летние коттеджи, которые я помню с детства. С интересом проезжая мимо места, где раньше стоял такой маленький домик, что я невольно задумывалась, не живут ли в нем семь гномов. Сейчас на его месте внушительных размеров особняк. Дорога ведет вниз, и вскоре передо мной возникает жилище из двух вагончиков, Тоже видение из детства. Большой пустырь сменяет лес. Мне внезапно становится жарко. Уже близко, я чувствую. Машину заносит на льду, сворачиваю и вижу прямо перед собой дом Боба. Вот он. Сердце начинает биться сильнее. Зачем я решилась на это? У меня не хватит сил, это ошибка. Нет, я должна. Дороти права. Только так я смогу обрести душевный покой. Вытираю вспотевшие ладони от джинсы и смотрю в зеркало заднего вида. Дорога пуста. Останавливаюсь, кладу руки на руль и поворачиваю голову влево. Деревянный дом кажется мне меньшим, чем раньше. Оглядываю уютный двор зелеными и голубыми елями. Отмечаю, что дом уже давно пора покрасить. Кто-то закрыл окна пластиковыми ставнями. Я так понимаю, от ветра. От ожидания и страха меня начинает мутить. Я сижу еще десять минут, обдумывая, что скажу. «Здравствуй, мама. Я приехала попросить прощения? Или лучше...» «Привет, мама. Я хочу, чтобы мы забыли прошлое, мечтаю, чтобы мы помирились. Я прощаю тебя». Ни один из вариантов не кажется мне подходящим. Молю Бога, чтобы верные слова пришли мне на ум, когда я ее увижу. Как завороженная смотрю на дом, собираясь силами. Неожиданно входная дверь отворяется. Вытягиваю шею. Кажется, сердце сейчас выпрыгнет из груди. Порог переступает женщина. И впервые за последние шестнадцать лет я вижу маму. «Мама!» — выкрикиваю я и спешу пригнуться — хотя от дома не видно, скорее всего, даже моей машины. Грудь сжимает боль. Она очень изменилась. Почему-то я ожидала увидеть ту же 38 женщину, которая приходила на мой школьный выпускной. Женщину, сохранившую красоту и еще не перешедшую границу между молодостью и старостью. Сейчас ей 54. Время розового блеска для губ прошло. Теперь у нее темные волосы, собранные в незрачный пучок. Даже отсюда мне видно, что ей удалось сохранить стройность. Господи, неужели она до сих пор курит? На маме зеленое шерстяное пальто, под ним черные брюки и голубая рубашка. Вероятно, это форма. Подношу кулак к рту и впиваюсь в него зубами. «Мама, ты здесь, совсем рядом!» Я завожу машину и трогаюсь с места. Слезы застилают мне обзор. Мама подходит к коричневому шевроле и начинает рукой счищать снег с лобового стекла. Я проезжаю мимо, и она машет рукой, как любому случайному встречному. От ее улыбки у меня сжимается сердце. Отвернувшись, я прибавляю газа. Только через милю я останавливаюсь, запрокидываю голову и плачу, не обращая внимания на то, что слезы льются по вискам. Она не монстр. Теперь я знаю. Я чувствую это своим сердцем. Открываю окно и с удовольствием вдыхаю морозный воздух. Мне приходит в голову вернуться, выскочить из машины, обнять маму и прижаться к ней. Бог мой, ведь она так близка, я могу дотронуться до нее. Меня переполняет желание скорее ее увидеть. Что если она умрет, прямо сегодня умрет и не узнает, что я была около ее дома? От этой мысли на лбу проступает испарина, и я вытираю ее рукой. Не давая себе времени передумать, я завожу машину, разворачиваюсь и мчусь обратно. Я должна сказать, что простила ее. Нужные слова я найду, теперь я в этом уверена. Коричневый «Шевроле» уехал, около дома тихо. На меня наваливается тоска, будто я бросила маму второй раз. Я схожу с ума. Это не я ее бросила, а она меня. Оглядываю дорогу в надежде, что уловлю свет фар или выхлопной дым, и это подскажет мне, куда идти. Но нет, дорога пуста. Черт, как я могла так глупо упустить свой шанс? Оставляю машину на обочине и выхожу. Колени дрожат, но все же решаюсь войти во двор. Спасибо Эр-Джею за резиновые сапоги. Колючие ветки норовят оцарапать лицо, когда я пробираюсь сквозь лес у маминого дома. Вскоре я уже стою на просторном заднем дворе. Тучи заволокли небо, в воздухе кружатся снежинки. Поднимаю голову и смотрю на старый, чуть покосившийся дом. Темные окна подсказывают, что внутри никого нет. Значит, Боб ушел. Я почти уверена в этом. Спускаюсь к берегу озера. Над водой пролетела пара диких гусей задев крыльями блестящую гладь полыньи. Она подергивается рябью, но вскоре возвращается в привычное состояние покоя. Я несколько раз глубоко вдыхаю холодный воздух. Умиротворяющая тишина действует на меня как успокоительное, волнение отступает. Расслабившись, я стою и смотрю на лес неподалеку, покрытое льдом озеро и редкие полыньи, Птицу, примостившуюся на белые от снега ветки. Пожалуй, впервые я начинаю понимать, почему маме так здесь нравилось. Вы что-то ищете? Вздрагиваю и резко поворачиваюсь. Передо мной стоит молодая женщина с простым, но милым лицом. Выразительные глаза смотрят на меня с интересом. Она одета в черный пуховик, на голове вязаная шапочка. В коляске лежит малыш, укутанный в зимний конверт их появление радует меня и тревожит. Неужели эта женщина думает, что я опасна? Извините, я уже уезжаю. Она пытливо вглядывается мне в лицо, когда я прохожу мимо. Какой смысл здесь оставаться? Зачем бродить по окрестностям, раз мамы все равно нет дома? Я готовлюсь отбиваться от назойливых веток, решив уйти тем же путем, что и пришла, и уже почти дохожу до забора, когда слышу за спиной «Анна, это ты?»